Глава вторая. Почувствовав неуверенность всадника и заметив опасное препятствие, конь скинул ненужный балласт и бросился в противоположную от колючки сторону. Очень вовремя. Просвистевшие пули пролетели совсем рядом. Грех жаловаться, но точность неизвестного противника сильно хромала. Густая трава смягчала падение, а роскидистый кустарник позволил перевести дух и проверить, что у меня есть в наличии. Рука привычно потянулась к автомату, но удалось лишь нащупать портуpee с пистолетом. Если быть точнее, с револьвером. Держать в руках револьвер система Нагана само по себе удивительное событие, поэтому наличие шашки уже несколько не удивляло. Что ж. Поучаствую в этом странном сне или чьем-то разыгранном представлении. Ради того, чтобы подержать в руках легендарное оружие, можно многое простить. Противник почему-то не стал кидать гранаты или подавлять огнем на поражение. Несколько пехотинцев, отделившись от основного отряда и выставив вперед винтовки, направились в мою сторону. Сверкающие на солнце штыки выглядели весьма впечатляюще. А значит пора позаботиться о собственной безопасности. Стрекот пулеметов вдалеке заставил быть осторожнее. Даже если это сон, не хочется так резко просыпаться. Стало интересно, чем все закончится. Встав из-за своего укрытия, я открыл огонь по противнику. Отсутствие предохранителя непривычно, но после нажатия на спусковой крючок последовал выстрел. Вражеский солдат, получив пулю, упал в траву, после чего я снова скрылся за спасительным кустарником, а в мою сторону последовала масса выстрелов и оскорбительные крики. Мои противники не слишком похожи на представителей регулярной армии. Прошла примерно минута безостановочной пальбы по кустарнику со стороны противника, и теперь можно вставать. Выстрел из револьвера. Еще выстрел. Седьмой выстрел с начала стрельбы стал последним, и мое оружие превратилось в бесполезный кусок железа. Перезаряжать слишком долго. Стрельба из револьвера, на удивление, была успешна. Пять тел без дыхания лежали в траве, а еще один безуспешно пытался остановить кровь. Остальные, разозленные потерями, побежали в мою сторону. Раздавшийся рядом взрыв снаряда помог мне больше, чем противнику. Солдаты легли на землю, а я, наоборот, резко сократил расстояние до вожделенной винтовки и... Всё. Не успел. «Шайсорусан!» — на немецком произнёс рослое Дитина, что встал самым первым. Здоровенный противник, исказив лицо, выставил винтовку с примкнутым штыком и побежал прямо на меня. Достав из ножен шашку, я приготовился встретить врага, а перед глазами снова предстал один из первых боевых выходов в качестве штурмовика. Кто поверит, что в двадцать первом веке на войне используют нож и саперную лопатку? Этот этап моей жизни я не забуду никогда. Попытка насадить меня на штык не удалась, а вот рубящий удар сверху шашкой враг не смог заблокировать. Неожиданно сила удара была настолько велика, что разрубила череп противника вместе со странной кожаной каской. Силушка не обделен. Смотреть на поверженного противника было некогда, следующий враг уже был рядом. Резкое замедление времени, как после мощного выброса адреналина и других ферментов в кровь. Только эффект на порядок превышающий стандартное ускорение реакции. Привычная работа штурмовика, когда нет времени думать, а надо действовать. Что там во мне накрутили неизвестно, но шашка в руках пела свою песню от одного противника к другому. Безжалостная рубка груди в грудь без каких-либо пиеруэтов. К тому же работа со штыком у немцев была на зачаточном уровне, что еще раз подтверждало меня во мнении, что это не профессиональная армия. Последний противник судорожно пытался перезарядить свою винтовку и со страхом смотрел, как я двигаюсь к нему с окровавленной шашкой в руке. Трясущиеся руки отбросили патроны в попытке успеть ударить штыком, и... Шашка закончила свой танец. А у меня, наконец, спала кровавая пелена с глаз. Радует, что моя главная особенность пережила даже смерть старого тела. Уничтожить усиленное отделение противника в одиночку — вполне достойный подвиг, и можно заслужить Орден Мужества, а может, даже и Героя. Правда, сейчас мне точно не до медалей. Кругом враги, а своих рядом нет. Ура! Знакомый боевой клич под грохоту взрывов расставил все по своим местам, и последние сомнения пропали. Немцы, наши, странная одежда, наган, шашка. А это значит мне невероятно повезло попасть на поля Первой мировой войны. Думайте о последствиях по Корану, и мое внимание, несмотря на учиненную бойню, переместилось в сторону атакующей русской армии. Самоубийцы какие-то. Кавалерия наступала на развернутые артиллерийские орудия и пулеметы. В любом случае атака конницы со стороны выглядит впечатляюще. Вышколенные кони, сабли на голове, склоненные пики нижних чинов. Вика в руках умелого кавалериста страшное оружие даже в начале двадцатого века. Выстрелы из пушек, стрёк от пулемётов и залпы винтовок беспощадно косили к кавалерию. Но набравший скорость эскадрон было не остановить, и стоило им только сблизиться с противником, началась безжалостная рубка. Жаль лишь, что победа досталась дорогой ценой. Ваше императорское высочество, ну вы тут и нарубили. С вами все в порядке? Раздался голос за моей спиной. Развернувшись, я с удивлением посмотрел на солдата, или точнее кавалериста. Кто он точно неизвестно, но простых солдат на виденных дома картинках и фотографиях одевали попроще. Если присмотреться, наша с ним форма была немного похожа. Значит, мы из одного подразделения. Да, я в норме. «Вот, хлебните, Дмитрий Павлович, вам сразу полегчает», — протянул фляжку солдат. «Страсть какая! Что я генералу рад... скажу!» Поняв, что сболтнуло лишнего, мой собеседник спохватился и резко перешёл на другую тему. Не переставая говорить, опытный солдат подвёл ко мне вороного коня, который, как будто извиняясь, склонил голову. «Возможно, конь спас мне жизнь». Еще бы узнать, как зовут свое средство передвижения. Не успел я додумать эту мысль, как в следующий момент наступил резкий отходняк. Тело молодого парня не было готово к подобной мясорубке. Еще глотните, если легче не стало. Самое лучшее средство после боя. Улыбнулся в темные усы солдат. Китель вам новый надо принести, а то, словно у мясника в гостях побывали. В Японскую последний раз такую рубку видел после того, как донцы порезвились. Я от вас теперь больше не на шаг. Вы как только того корнета раненого с поля боя доставили, конь вас понес в сторону германцев. Я чуть не помер от страха, когда мне рассказали. Только со второго гладка я почувствовал вкус горького поела. И правда, прошибает мозги. Благодарю за помощь. Мой дипломатичный ответ не устроил солдата. Увидев что-то в моем взгляде, он подошел поближе. Неужели не признали меня? Я ж Демьян, ваш Денчик. Доктору вас бы показать, ваше высочество. Всякое бывает после битвы. Иногда раз люди забывают, где находятся и как зовут. Взглянув еще раз на солдата, я заметил, что кровавое представление его несколько не смутило. Взгляд бывалого солдата или даже скорее казака. не раз взглянувшего смерти в лицо. Хотя я настоящих казаков никогда не видел в своей жизни, чтобы точно знать. Сейчас проблема была в другом. Какое еще ваше высочество? Где я уже примерно догадывался, но кто я? На мои вопросы мозг неожиданно выдал ценную информацию. Великий князь Дмитрий Павлович Романов, карнет лейб-гвардии конного полка, артинариц при генерал-майоре Скоропадском Павле Петровиче. С начала войны, как велел ему долг, вместе с частью родственников отправился на фронт. Самый молодой великий князь в Российской империи. Остальные ровесники Романовых князья императорской крови. Какая разница, как зовут. Память тут же подсказала, что разница есть. По решению Александра Третьего просто князьям Романовым денег не платили. А мне что-то капает от родного государства просто за титул и принадлежность к императорской фамилии. Бездельник. Уходить нам отсюда надо, пока не прилетел снаряд.、А、нет, ошибся, я, похоже, отступил германец, ну и слава богу. Перекрестился солдат. Послушав своего денчика, я заметил, что пока наши громили заслон, немцы под прикрытием небольшого отряда кавалерии отступали со своих позиций. Догонять пехоту никто не собирается. Я, конечно, профан в кавалерии, но догнать отступающую пехоту намного проще, чем позже снова атаковать окопавшуюся по всем правилам. В принципе, я догадался, что это была залихая атака кавалерии. Да и память расщедрилась на подсказку. Знаменитая атака эскадрона лейб-гвардии конного полка под руководством ратмистра Врангеля. Известный эпизод Первой мировой войны. «Получается, я в гвардии». Неудивительно с таким титулом. Корнет — аналог пехотного подпоручика. «Если ближе к нашему времени, то лейтенант». «М-да». Был когда-то я в этом звании. Погоны в имперской армии отдельная тема для обсуждения, как и различие в обращении от младшего к старшему воинскому чину. Хорошо, что не в гусары попал, там со всем страх божий. Форма на мне красивая, хоть и заляпанная кровью, но еще в армии был равнодушен к мундиру. Удружили мне с подарком после смерти. С одной войны сразу же попал на другую. Верните меня обратно, где есть командир и товарищ с позывным. Все, больше ничего не требуется для эффективного выполнения поставленной задачи. Возвращение к непосредственному командиру происходило под странные взгляды офицеров. Кто-то смотрел с восхищением, кто-то со страхом, были раздраженные взгляды. Радует, что в мире ничего не меняется и люди во все времена одинаковые. высокое происхождение, скорее всего, вносило определенные нюансы его взаимоотношений. Но лихая молодежь во все времена остается молодежью. Что не скажешь про непосредственных командиров. Карнет, объяснитесь. Мой приказ был доставить сведения командующему первой дивизии о не атаковать противника в одиночку. Да бы хоть понимаете, что мне пришлось бы выслушать от императора случай с вами беда. Нахмурив брови, спросил офицер с золотыми погонами. Память молчала при виде погона. Две звезды на золотом фоне, подполковник. Нет, скорее всего, это мой непосредственный командир, генерал-майор Скоропадский Павел Петрович. Золотые погоны еще не поменяли на защитного цвета или приказа не было. В ходе выполнения вашего приказа в бытность службы понял, что иногда надо просто выполнять завет Петра Первого для собственного спокойствия. Но здесь почему-то все внутри меня было против этого, словно данный генерал не имел никакого права меня отчитывать. Да я делал он это только для проформы. Хвалю, Георгия, буду вам просить. И золотое оружие за такой подвиг, как доказавшему свою храбрость и мастерство. Дмитрий Павлович, от меня без приказа больше не отходить. Сменил гнев на мелость, генерал. Чуть не сказал, служу России. Без понятия, как сейчас отвечали. Благодарю. Недовольно дернув щекой от моего ответа, генерал Скоропадский резко повернулся в другую сторону. В мозгов сплыло. «Рад стараться» или «Служу царю и отечеству». Последний ответ лучше всего подходит при награждении. Запоздалая помощь лучше, чем никакая. А вот и наш герой, Дмитрий Павлович, вы меня удивили. Расскажите поподробнее о том, как вам удалось уничтожить в одиночку целый отряд противника. Разворотой передо мной предстало еще два высоких командира со свитой из штабных офицеров. Генерал лейтенант казнаков Николай Николаевич, командующий первой гвардейской кавалерийской дивизией и Гусейн Хан Нахичеванский, командующий сводным кавалерийским корпусом, который, собственно, и задал вопрос. Выдала память порцию необходимой информации, учитывая, как бездарного и вали войска, заслуга в этом данного персонажа. И в то же время четвертая шашка империи и сам храбрец с золотым оружием. К тому же мусульманин, а для православной Российской империи это непростое достижение. Возможно, повлияла знатность его рода, но великий князь и внук Александра Третьего котируются куда выше. Всего лишь удачное стечение обстоятельств и не вовремя взбесившийся конь. Прошу меня простить, но противник отступил, а приказа на преследование нет. Почему? Скоропадский показывал мне глазами, чтобы не лез. Как-никак его подчиненный. Но мне уже сам черт был не брат, да и память выкидывала все новые подробности. Оказывается, прошлый владелец этого тела был далеко не так прост. Из всплывших воспоминаний Дмитрия жил он очень даже хорошо, любимица двора и женщин, олимпиец. Император относился к нему как к собственному сыну и часто проводил время вместе с царской семьей. Несомненно, прошлого владельца тела ждала блестящая военная карьера или выгодный брак. В то же время у парня были проблемы со здоровьем, правда, с моим вселением все изменилось. И это знание точно пришло извне. Дмитрий Павлович, вы настоящий храбрец, но в военных делах я назначен императорским командующим и наделен властью отдавать приказы. Сейчас мы не готовы преследовать противника. Повысил голос генерал и появился заметный акцент. Господин генерал, как вы думаете, что от меня услышит император, когда спросит про данное сражение? Использовала ли гвардия все возможности для нанесения максимального урона противнику? Покрыла ли себя славой достойные предков? Собравшиеся рядом офицеры хранили молчание и старались даже не дышать. В глазах офицеров я видел, что они не были готовы к подобной войне. Количество людей с боевым опытом ничтожно мало, и первый бой показал, что всё будет идти по самому кровавому сценарию. К генералу следовало обращаться ваше превосходительство, ну а ко мне и вовсе ваше императорское высочество. Так что мы с ним квиты. Выверт чужого мозга или бушующий в крови адреналин после боя не давал спокойно принять чужие правила. Всю жизнь я плохо уживался с начальством. Такой уж характер. Молчаливое согласие памяти говорило о том, что максимальное наказание при продолжении давления на генерала — это отправка домой. Сословно, империя во всей своей красе. Большие потери нам требуются временно на восстановления, чтобы... Что ж, мне определенно повезло. Пора давить до конца. Наступать, дабы оправдать потери. Гвардия императора не может закончить бой против бригады резервистов с трофеями в виде двух легких пушек, и множеством убитых со страниц бархатной книги. В столице не поймут. Слова попали точно в цель. Именно эти слова боялись произнести находящиеся здесь офицеры. Конечно, уменьшение собственных потерь и увеличению противника — самое любимое занятие для воинских начальников, но это не всегда работает. Господа, слова великого князя неприятно нам прав. Быстро пошел на попятный хан Нахичеванский. — Николай Николаевич, распорядитесь начать преследование германцев и найдите, наконец, Бельгарда. Вторая дивизия генерала Рауха. Пусть займет близлежащее поселение и будет держать позиции до получения нового приказа. Слушаюсь. Командующий корпусом резко развернулся и ушел, а вместе с ним и другие штабные офицеры. Восторженные взгляды офицеров, приобщившихся к тайне, были довольно-таки комичны, и я с трудом сдерживал улыбку. Но смешно было только мне одному. Подошедший из Карападский, наоборот, был бледен как полотно. «Дмитрий Павлович, зачем вам надо было так давить на хана Нахачеванского?» Корнет был забыт. Вот такие выверты психики людей. В этот момент я мог приказывать, но потом мне обязательно припомнят свою слабость и непременно пожалуются родственникам. Большое влияние Романовых на карьеру любого офицера еще ощутимо, а за мной дополнительно была некая тайна. Никогда не замечал за собой способности к убеждению. Скорее всего, обещанные неизвестным добавки работают. Первый бой гвардии должен запомниться надолго, а офицерам и личному составу необходимо набраться опыта, и пусть это будут резервисты, чем позже со страхом встретить регулярную армию противника. Голые расчеты и обычная логика, Павел Петрович. До начала битвы полк состоял из четырех конных эскадронов и тыловых служб, по численности в чуть более тысячи ста стрельевых, и все знатные фамилии на офицерских должностях. Тут даже рядовому было почетно и денежно служить. После битвы количество стрельевых заметно уменьшилось, но полк еще не потерял боевую эффективность, что не скажешь о конной артиллерии лейбгвардии. которая показала себя откровенно плохо. Значит, пусть учится на ходу. Вы же понимаете, в случае неудачи винить будут вас, и хан нахичеванский осудит самым первым, намекнул генерал. Скоропадский. Что-то я слышал или читал об этом человеке, но память молчала до определенного момента. Более чем уверен в этом, Павел Петрович, но куда больше я уверен в успехе преследования. Ваше решение и слова достойны, честь имею. Развернулся генерал и направился в сторону штабных офицеров, оставив меня одного. Карнет, который строит генералов, удивительно, но факт. Для чего я здесь? Что я хочу? Мирной жизни мне не обещали, так что выбор очевиден. Встряхну это болото, и может хоть что-то измениться.